Глава вторая. Если картину того сражения рассмотреть подробно, во всех деталях, то неизбежно в поле нашего зрения, на склоне, открытым ветрам и далям, очень странная возникает фигура, то профессор Амброзиус стоит панура Ты, дружок, конечно же, маг и кудесник, и умеешь превращать по своему хотенью камни в травы, а травы в каменья, драгоценные свиней же, в цветник чудесный. Ну а в те времена не то что ныне теперь такого нет и в помине, чтобы всех осчастливить от старо до мало волшебные палочки одной хватало у профессора в придачу к его познаниям тоже есть палочка, она не вечна, она исполнит лишь два желания пользоваться ею нельзя беспечно. Невелик запас волшебства потаной лишь два желания в том сила закона. Ничто не поможет, ни кровь дракона, ни клюв вороний в котле вареный. Но мучит Амброзиуса наваждение, даже ночью ему не спится, он заболеть ужасно боится, и два волшебства бережет для лечения. Он мог бы сказочно быть богатым, в серебре и золоте, как говорят, купаться, разными лакомствами объедаться, да только ему это все не надо. Вот таков был профессор Амброзиус, дети. А теперь вернемся к нашим медведям. Когда полки эрцгерцога ушли воевать с медведями, де Амброзиус подумал, а не пора ли ему снова войти в милость к тирану и вернуться ко двору. Стоит профессору один раз взмахнуть волшебной палочкой, и медведей как не бывало. Эрцгерцог поставит ему за это памятник. Деамброзиус незаметно подобрался к полю брани и стал ждать подходящего момента, чтобы вмешаться. Разгром эрцгерцогского войска был настолько неожиданным и молниеносным, что застал волшебника врасплох. Только он вынул из кармана волшебную палочку, чтобы спасти эрцгерцога, как медведи ринулись в атаку с победным кличем, а эрцгерцог пустился на утек. Волшебник так и замер с поднятой палочкой, В этот момент ему в голову пришла новая мысль. «С какой стати я должен помогать этому грубияну-эрцгерцогу, который прогнал меня, как паршивого пса, рассуждал про себя чародей? Они свистили мне дружбу с медведями. Они наверняка большие простаки. Я без труда стану у них министром. Медведи обойдутся без волшебства. Скажу им какое-нибудь словечко по заковыристей. Они и раскроют пасти от удивления». «На то они и дуралеи!» «Нельзя упускать такой случай!» Де Амброзиус вложил волшебную палочку обратно в чехол. Ближе к вечеру ликующие медведи разбили в лесочке лагерь и устроили пир из тех припасов, которые в бегстве побросали войска эрцгерцога. Над макушками сосен взошла луна. Она слабо осветила зеленые луга, на которых давно уже растаял снег. В наступившей тишине... Тоскливо заухал филин. Деамброзиус набрался смелости, вышел к медведям и предстал перед царем Леонцием. Только послушайте, какие он заводит сладкие до да ученые речи. «Я», — говорит, — «маг и волшебник», хотя, сказать по правде, это одно и то же, «и в придачу ведун, пророк и колдун», «а еще», — говорит, — «творю белую и черную магии». И читаю по звездам. В общем, знаю уйму всего такого, чего и не перечесть. Вот и славно, — простодушно сказал царь Леонций. Тебя-то мне и надо. Ты отыщешь мне сына. Где же мне его искать? Спросил чародей, видя, что все не так просто, как он думал. Вот те раз, — воскликнул Леонций. Стал бы я тебя просить, если бы сам знал. Значит, ты хочешь что «Чтобы я малость того поколдовал?» Растерялся профессор. «Поколдовал, поколдовал. Для такого умника, как ты, это пара пустяков. Я же не прошу у тебя луну с неба». Ваше Величество взмолился деамброзиус Вся его недавняя спесь мигом выветрилась. «Батюшка, не губи! Я могу совершить только одно волшебство, единственное за всю жизнь! А ведь это было наглым враньем!» «Чем хочешь, заклинаю, не губи!» Начали они спорить. Леонций все хотел выведать, куда подевался его сынишка. Чародей упрямо стоял на своем. Усталые и сытые медведи заснули, а эти двое продолжали спор. Луна добралась до верхушки неба и поползла вниз, а они все спорили. Мало-помалу ночь подошла к концу, а спор так и не затихал. «Уже рассвело», а царь и маг все не унимались. В жизни многое происходит тогда, когда этого меньше всего ждешь. С первыми лучами солнца по ближайшему склону заскользила грозное черная тучище напоминавшая вражеское войско. «Кабаны!» — закричал часовой с леса. «Кабаны?» — удивился Леонций. «Так точно, ваше величество! Кабаны!» — отрапортовал медведь часовой, как и полагается бравому солдату то были кабаны правителя Малфетты, кузена эрцгерцога. Он наслал их на медведей, чтобы отыграться за поражение кузена. Этот знатный сеньор обучил ратному делу не солдат, а целую армию диких кабанов. Они были неистовы и отважны в бою. Молва о них шла по всему свету. Сам правитель Малфетты от греха подальше стоял на вершине холма и размахивал хлыстом. Ужасные кабаны неслись во весь опор, клыки со свистом рассекали воздух. Медведи, к несчастью, все еще спали. Они лежали в повалку вокруг затухших костров и досматривали утренние сны. А утренние сны всегда самые сладкие. Спал и медведь-трубач, так что сыграть тревогу было некому. Его труба одиноко лежала в траве. Свежий ветерок тихонько выдувал из нее тоненькие жалобные стоны такие слабые, что они никак не могли разбудить зверей. Вместе с Леонцием был лишь небольшой отряд медведей-стрельцов. Они несли караул и были вооружены мушкетами, захваченными у эрцгерцога. Вот и все. Кабаны неслись в атаку, опустив головы. «Что же теперь будет?» промямлил профессор деамброзиус «Как что?» — сокрушенно ответил царь Леонций. «Мы остались одни и обречены на смерть». «Так давайте умрем достойно!» С этими словами он выхватил из ножен саблю. «Умрем, как солдаты на поле боя!» «А я?» — умолял звездочет. «Как же я?» «Неужели ему, профессору деамброзиусу тоже придется умереть? И все из-за какой-то нелепой случайности?» но уж нет, у него не было ни малейшего желания умирать, а кабаны надвигались, как лавина!» Чародей порылся в карманах, извлек оттуда волшебную палочку, произнес вполголоса какие-то странные слова и начертил в воздухе какие-то странные знаки. Видите, как просто совершить чудо, когда ты весь дрожишь от страха. Самый первый и самый большой кабан ни с того ни с сего оторвался от земли и стал надуваться все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не превратился в самый настоящий воздушный шар. Шар был очень красивый, он поднимался в небо, за ним в небо взвился второй шар, потом третий и четвертый. Когда обреченные кабаны подбегали совсем близко, на них начинало действовать волшебное заклинание, и они раздувались, как пузыри. Смотрите, как они взмывают ввысь и уносятся в облака вместе с птичками, плавно покачиваясь на ветру. «Чему быть, того не миновать!» Пришлось де Амброзиусу израсходовать одно из двух своих заклинаний. Теперь у него осталось одно единственное заклинание. Еще раз взмахнет волшебной палочкой и станет простым смертным, да к тому же старым и немощным. Вот и подумайте, много ли было пользы от его жадности. Хорошо, хоть это заклинание спасло медведей. Скоро исчез и последний кабанчик. Теперь это была крошечная черная точка, высоко-высоко в небе. Так родилось старинное предание о летающем по небу стаде кабаньем.